Восточно-семитический культурный круг долгое время развивался самостоятельно рядом с греческим, прежде чем вступить с ним в связь сначала внешнюю, а потом и внутреннюю. Вообще же, слияние малых культурно-исторических организмов в одно, более обширное и целое, есть постоянный факт, что, возможно, в сравнительно тесных пределах, будет возможно и в более широких. И с этой стороны вопрос о предстоящем соединении всех человеческих культур в один великий организм остается открытым. Но допустив таким образом предположение о будущем всечеловеческом единстве, Рюкерт всячески старается ослабить его указаниями в противоположном смысле. Так как продолжает он всякая форма явления в историческом человечестве может осуществляться только в известном индивидуальном типе, более или менее приближающемся к абсолютному или общегодному, но никогда с ним не совпадающему, то вместе с тем всякий самостоятельный культурный круг имеет вечное право на свой индивидуальный тип. Понятие органического объединения всей человеческой культуры через это не упраздняется, а напротив только тут получает истинную реальность. Как культуре никогда не удастся изменить основные типы в чувственном явлении человечества, особенно выпукло развившиеся в так называемых расовых различиях? точно так же она никогда не будет в состоянии навязать всем этим различным основным типам один и тот же идеал их жизни и исторического поведения. Ибо та культура, которую мы по преимуществу обозначаем этим именем, то есть содержание нашей собственной, прошедшей и будущей цивилизации при всей ее эластичности, какую она уже приобрела и еще более приобретет, все-таки имеет лишь относительное Индивидуальное значение, и в силу этого гораздо более, нежели обыкновенно допускают, срослась с самими чувственными формами явления, принадлежащих к ней частей человечества, с строением черепа, образованием лица, цветом кожи, короче, с конкретнейшими и материальнейшими вещами. Если эта культура, столь сильно связанная с самым конкретным, как принадлежащая одному историческому индивиду и не могущая существовать абсолютно, то есть без индивидуального субстрата и индивидуальной субстанции, если эта частная культура захочет выступать как абсолютная по отношению к другим индивидуальным культурным кругам, то это ей удалось бы лишь в том случае, если бы она формально разрушила и наружно, и внутренно другую, столько же, как она сама, относительно правомочную культуру, потому столько же правомочную, что она также осталась верную своему первоначальному типу, а с этим неизбежно связана и физическая гибель побежденного культурного индивида. И для этого опыт представляет достаточно примеров. Самое известное есть уничтожение американских культурных народов физическую силою европейской культуры. И Данилевский вслед за Рюкертом не приминул пожалеть об этих культурных народах Америки, то есть мексиканцах и перуанцах, будто бы погибших насильственную смертью и не успевших совершить своего развития. Это сожаление о народах погибших, хотя и малоосновательное в данном случае, делало бы, конечно, честь чувствительности нашего панслависта, если бы оно не соединялось у него с совершенно бесчеловечным отношением к некоторым живым и близким народностям, которые он называет фантастическими и отнимает у них право на существование. Но это может произойти и внутри отдельных культурных кругов, что также достаточно подтверждается опытом, ибо то, что снаружи является как индивидуальное образование и действует как таковое, внутри расчленяется на массу индивидов, для взаимоотношений, которых имеют силу те же законы, которым подчинены взаимные отношения и величайших индивидуальных образований. Всеобщий закон, обусловливающий окончательную гибель культурно-исторических индивидуальностей, или чтобы назвать самую конкретную форму культурно-исторических народов, уже изложен выше и изъяснен внутренние из законов случайности и необходимости в их всемирно-историческом значении. Согласно этой аргументации, побеждающие и разрушающие индивидуальности также имеют со своей стороны право на такой образ действия. Но это то же самое право, какое имеет относительно дерева топор в руках рубящего это дерево человека. Топор в своем роде служит высшему образованию или высшей зиждительной идеи через разрушение низшего образования а потому имеет право делать то, что делает. Но он не знает, что делает и зачем он это делает, а также не знает, что и он может быть предназначен быть некогда брошенным в огонь и быть уничтоженным с тем же правом, с каким сам он уничтожал. Примечание Рюккерта Что касается метода обращения с культурно-историческим материалом, то из предыдущих соображений вытекает необходимость уже изначала рассматривать и изображать культурную историю как некоторое число параллельно друг другу идущих рядов. Если бы можно было усвоить всей культурной истории один индивидуальный тип, Если бы только одна, единственная человеческая раса принимала деятельное участие в историческом процессе, а все другие были бы приговорены к пассивности, тогда можно было бы удержать и единую нить в изложении истории. Тогда не было бы помехи, и то, что такая нить эмпирически обрывалась бы много раз Лишь бы можно было мысленно продолжать ее далее. Цель, к которой она направлялась бы, была бы известна. А потому все извивы ее движения, хотя и терялись бы здесь и там во мраке, были бы определены, по крайней мере, в своих наиболее общих формах, и пробелы в конкретном явлении истории, те места, где общая нить фактически обрывается и должна быть снова завязана, могли бы быть, если и не заполнены, то твердо ограничены и понятны в их прагматизме. Цель, к которой стремилось бы такое историческое изображение, была бы дана, само собою, разумеется, в настоящей фазе культуры, на которой покоится наше историческое сознание и действование. Тогда дело было бы лишь в понимании этого одного культурного мира, поскольку оно было бы обусловлено раскрытием законов развития прежних культурных фаз, на которых основано настоящее. Как при таком предположении одного типа для человечества была бы только одна собственная историческая культура, так, соответственно, этому был бы возможен только один путь исторического воззрения. Перед единым и исключительно правомочным типом культуры все другие фактические проявления человечества имели бы тогда лишь настолько цены и значения, насколько эта одна культура пользуется или когда-нибудь пользовалась ими как своим пассивным материалом. Из такого понимания выходило бы тогда теоретически и абсолютное право этой единственной культуры совершенно разрушать все другие ей противостоящие формы человеческого существования, как недостойные такого существования чтобы ставить на их место свое собственное могущество и наполнять всю землю своими произведениями за неимением никаких других соответствующих понятию исторического назначения человека и человечества. Но такое исключительное понятие о существовании и праве одного единственного великого культурного типа опровергается уже самим опытом, признающим на личности независимое существование в настоящем или в прошедшем многих таких типов, а это уже дает некоторые право заключить, что так же и в будущем их будет много. С некоторой высшей точки зрения уже оказалось правомочие различных культурных типов на относительно вечное существование. Они до тех пор имеют право существовать в своем различии рядом друг с другом, пока понятие индивидуального типа владеет чувственную и духовную природой человечества, что по самому этому понятию совпадает вообще с продолжением человеческого бытия во времени. Этим, конечно, не исключается и та возможность, что в будущем наступит известное органическое взаимодействие различных великих культурных типов. И в настоящее время на это можно рассчитывать более чем когда-либо, откуда можно вывести, как это легко усмотреть, весьма важные внутренние доказательства действительно культурного прогресса нашей эпохи сравнительно с прошедшим. Ибо таким образом настоящее время стоит ближе, чем какой-либо из прежних исторических периодов к осуществлению всеобщего идеала истории, к полному раскрытию целого человеческого типа или поставленных ему задач, что может произойти только через полное раскрытие всех индивидуальных типов и через необходимо обусловленное этим взаимодействием между собою. Но действительность, доходящая до нынешнего дня, не ручается за возможное будущее, для которого не исключены случайности всякого рода, ибо можно выставить также и ту гипотезу, что будущее вообще не пойдет по естественно указанному пути к достижению универсальной цели человеческого развития, а собьется на окольные дороги, которые приведут к погибели эту культурную индивидуальность, которую мы так гордимся, прежде чем она достигнет своей органической цели. Или, чтобы перейти в конкретную область, можно представить и такую гипотезу, что то чаемое и логически необходимое взаимодействие между различными великими культурными типами человечества, которые изначально даны как индивидуальности и, следовательно, навеки необходимы, вовсе не произойдет и что ныне существующие на это виды окажутся обманчивым призраком. Вместо органического взаимопроникновения, будущее может привести к захватам одного типа насчет других и к погибели этих последних, как уже не раз случалось по свидетельствам исторического опыта. Достаточно сослаться на старую американскую культуру и ее полную гибель при столкновении с одной из прежних форм нашей собственной культуры, чтобы иметь эмпирически неопровержимый пример. Во всяком случае, из этих различных возможностей мы получаем тот вывод, что историческая действительность с настоящим мышлением не может быть расположена по одной нити. Поэтому, если хотят удержать как предмет наблюдения всю совокупность человеческого развития в истории, то не может быть речи о том, чтобы бросить другие нити в пользу одной только, потому что удобнее при обзоре иметь в руках одну нить. Рюкерт Так излагает Рюкерт свою основную мысль о невозможности располагать всемирную историю по одной нити. А вот изложение главной мысли Данилевского, которое дает нам его восторженный панигерист, господин Страхов. Главная мысль Данилевского, пишет этот смелый, но неудачливый автор, чрезвычайно оригинальна, чрезвычайно интересна. Он дал новую формулу для построения истории, формулу гораздо более широкую, курсив Страхова, чем прежние, и потому, без всякого сомнения, более справедливую, более научную, более способную уловить действительность предмета, чем прежние формулы. Именно он отверг единую нить, опять курсив господина Страхова, который читал Рюккерта, в развитии человечества, ту мысль, что история есть прогресс некоторого общего разума, Некоторой общей цивилизации. «Такой цивилизации нет», — говорит Данилевский. «Существуют только частные цивилизации. Существует развитие отдельных культурно-исторических типов и еще курсив господина Страхова, несомненно, знакомого с Рюкертом». «Очевидно», — продолжает наш читатель Генриха Рюкерта, — Прежний взгляд на историю был искусственный его курсив, насильственно подгоняющий явления под формулу, взятую извне, подчиняющий их произвольно придуманному порядку. Новый взгляд Данилевского — есть взгляд естественный курсив господина Страхова, не задающийся заранее принятую мыслью, а определяющие формы и отношения предметов на основании опыта, наблюдения, внимательного всматривания в их природу. Переворот, который Россия и Европа стремится внести в науку и истории, подобен внесению естественной системы, курсив господина Страхова, в науке, где господствовала система искусственная. Исследователь тут руководится некоторым смирением, курсив господина Страхова, перед предметами. Ученые-теоретики, особенно немцы, курсив мой для обозначения смирения господина Страхова перед немцами, у которых он и его учитель заимствовали все свои мысли, лишь отчасти их исказивши, часто ломают по своему природу подгоняют ее под известные идеи, готовы видеть неправильность и уродство во всем, что не согласно с их разумом. Но истинный натуралист отказывается от слепой веры в свой разум, ищет откровения и указания не в собственных мыслях, а в предметах, и потому строит исторические теории, не изучая истории, а недостаток собственных мыслей заменяет взятыми на прокат из немецких учебников. Тут есть вера в то, что мир и его явления гораздо глубже, богаче содержанием, мобильнее смыслом, чем бедные и сухие построения нашего ума. Для обыкновенного историка такое явление, как, например, Китай, есть нечто неправильное и пустое, какая-то ненужная бессмыслица. Поэтому о Китае не говорят. Очевидно, европейские синологи занимаются своей наукою, не говоря о Китае. Его выкидывают за пределы истории. По системе Данилевского Китай есть столь же законные и поучительные явления, как греко-римский мир или гордая Европа. Итак, вот какую важность, какой высокий предмет и какую силу имеет та новая, собственно, Данилевскому принадлежащая исходная точка зрения, курсив мой, которая развита в России и Европе. Столь же оригинальна и та мастерская разработка, которой подвергнута история с этой точки зрения. Если многие выводы получились славянофильские, то они, таким образом, приобрели совершенно новый вид, получили новую доказательность, которые, очевидно, не могли иметь, пока не существовали начала, в первый раз, курсив мой, указанный в этой книге. Автор России и Европы нигде не опирается на славянофильские учения, как на что-нибудь уже добытое и дознанное. Напротив, он исключительно развивает свои собственные мысли и основывает их на своих собственных началах курсив мой эти собственные мысли и начала данилевского самим господином страховым сводятся как мы только что видели к отрицанию единой нити в развитии человечества и утверждении многих полноправных культурных типов а эта мысль Как несомненно явствует из наших цитат, была совершенно определенно и с теми же характерными терминами высказана Рюкертом. Недаром же господин Страхов с таким особенным усердием и старанием напирает на безусловную оригинальность Данилевского, на то, что в его книге в первый раз указаны начала теории культурно-исторических типов, что это начало новые, до него никем не указанные. Мы знаем, что они указаны Рюкертом, знаем благодаря тому же господину Страхову, который напрасно только думал, что, сделавший глухой намек на немецкого писателя, он уже затем имеет право без всякого стеснения приписывать новые мысли и начало этого писателя Данилевскому, повторившему их через двенадцать лет даже с воспроизведением тех же самых исторических иллюстраций Китай, Мексика и Перу. Высказав совершенно определенную главную мысль Данилевского с помощью терминов Данилевского, именно мысль об отсутствии единой нити и единой всеобщей культуры в историческом развитии человечества и о множественности независимых и равноправных культурных типов, Рюкерт, как писатель, следующий в истории и не чуждый философского рассуждения, усмотрел, что с одной такой мыслью далеко не уйдешь в объяснении или даже только в изложении исторической действительности. А потому и присоединил к этой главной мысли необходимую оговорку, которая оказала некоторое влияние и на Данилевского, хотя он по недостаточному знакомству с фактами и не мог оценить ее значение. Если, по словам Рюкерта, для историка не может быть речи о том, чтобы держаться одной нити в развитии человечества, бросая все другие, то вместе с тем, — продолжает он, — не из случайных только, но и из органических причин можно вывести и узаконить преобладающие, но только никак не исключительное правомочие одной культурной нити — перед всеми другими. При всей относительной равноправности различных индивидуальных типов человечества, один из них уже по натуральному свойству более другого соответствует всеобщей идеи человечества. Тоже должно сказать и о различных исторических произведениях этих больших масс. Те из них, которые принадлежат особенно выгодно одаренному типу, уже тем самым имеют и притязание, и обязанность подойти ближе к идеальной исторической задаче, нежели все, что могут произвести менее одаренные расы. Эта часть человечества, здесь, разумеется, новый европейский мир, как показывает опыт, действительно исполнила такую задачу и оказалась достойную того преимущественного положения, которое было ей предуказано ее естественными свойствами, ибо она прошла все различные ступени культурного развития энергичнее и живее, чем это могли сделать племена менее одаренные. И у этих последних, насколько они принимают действительное участие в истории, должны оказаться те же самые необходимые моменты развития, Но если сравнить содержание таких моментов в том и другом ряду, то различие между ними бросается в глаза. Оно не бросается в глаза только господину Страхову, который преспокойно объявляет, что китайская культура есть нечто равноценное греко-римской и новоевропейской. Что касается самого Данилевского, то повторив главную мысль Рюкерта об отсутствии одного направления в историческом развитии человечества и о множественности равноправных культурных типов, он повторяет в разных местах своей книги и оговорки Рюкерта, без всякой, впрочем, попытки примирить их с главную мыслью или даже поставить их в какое-нибудь внутреннее с нею соотношение, необходимое для единства общего взгляда на историю. Вслед за Рюкертом Данилевский признает культурные типы, хотя и равноправными, но неравноценными. Относительную их ценность он определяет более или менее полным содержанием культурной деятельности, которую он, как и Рюкерт, распределяет по четырем основным разрядам. «Общих разрядов культурной деятельности в обширном смысле этого слова», — пишет автор России и Европы, Не могущих уже быть подведенными один под другой, которые мы должны, следовательно, признать за высшие категории деления, насчитывается не более не менее четырех. А именно, первая деятельность религиозная, вторая деятельность культурная в тесном смысле этого слова, где Данилевский совмещает и науку, и искусство, и промышленность третья – деятельность политическая, и четвертая – деятельность общественно-экономическая. В этой неудачной классификации воспроизводится в несколько искаженном виде то, также четырехчастное деление, которое принимает Рюкерт в своем обзоре всемирной истории. Он рассматривает всю культурную деятельность каждого типа по следующим четырем категориям. Социально-политические отношения, религия, наука и искусство. Вся разница в том, что Данилевский соединяет в одно науку и искусство, да еще в придачу и промышленности. Разделяя зато политическую деятельность от социальной, хотя эти последние очевидно находятся в теснейшей связи между собою, принадлежа к одной общей сфере, именно сфере практических отношений между людьми. И во всяком случае они ближе друг к другу, нежели научное познание и художественные творчество, относящиеся к двум в корне различным способностям и задачам человеческого духа. Как бы то ни было... Не только неудачный список у Данилевского, но и его более удовлетворительный первообраз у Рюкерта имеют характер чисто эмпирически и случайный. Только самоуверенность автодидакта могла внушить Данилевскому его забавное утверждение, что общих разрядов культурной деятельности насчитывается не более не менее четырех. На самом деле Весь культурно-исторический материал может быть с большую стройностью и рациональностью распределен по трем категориям, соответственно, трем основным сторонам человеческого существа – воли, ума и чувства. Впрочем, это четырехчастное деление понадобилось Данилевскому для того, чтобы с помощью произвольных утверждений и натяжек признать русско-славянский мир за единственный полный и совершенный четырехсторонний культурный тип. «Мы можем, — говорит он, — питать основательную надежду, что славянский культурно-исторический тип в первый раз представить синтез всех сторон культурной деятельности — в обширном значении этого слова сторон, которые разрабатывались его предшественниками на историческом поприще в отдельности или в весьма неполном соединении. Мы можем надеяться, что славянский тип будет первым, полным, четырехосновным культурно-историческим типом. Это мысль, что, несмотря на множественность независимых и равноправных культурных типов, Может, однако, существовать и действительно существует одна культура, более полная и совершенная, чем все прочие, эта мысль, как мы видели, принадлежит также Рюкерту, который, конечно, применяет ее не к предполагаемой в будущем славянской культуре, а к настоящей европейско-христианской Наконец и главная оговорка, которую Рюкерт ограничивает свою теорию, чтобы иметь возможность излагать, а не искажать всемирную историю. Именно та оговорка, что при многих параллельных нитях, связывающих историческое развитие человечества в различных его частях, должно быть одно преобладающее, хотя и не исключительное течение всеобщей истории, ведущее к полнейшему осуществлению идеальной человеческой задачи. И эта существенная оговорка нашла себе место как раз в заключительных словах Данилевского, совсем и не подозревавшего, что благодаря этим словам все предыдущее содержание его книги. Все те антиисторические утверждения, в которых он довел до карикатуры односторонние взгляды Рюкерта, что все они, благодаря этим заключительным словам, становятся сомнительными или теряют всякое значение.